Лайфхак тринадцатый. Решите квартирный вопрос, накопив деньги. Лучше платить за свое жилье, чем за чужое. Известная фраза из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» «Люди как люди. Любят деньги. Но ведь это всегда было». Человечество любит деньги. Из чего бы те не были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны. Ну что ж, обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Квартирный вопрос портит отношения между близкими людьми. Совместное проживание на одной территории нескольких поколений редко кого сделает счастливым. Конечно, хороший вариант, когда родители, осознавая это, помогают детям. Например, один мой коллега сказал: "Как только у меня родились дочери, сразу стал копить им на квартиру". Если понимаете, что придётся решать квартирный вопрос самостоятельно, не надеясь на помощь родственников, уже с первой своей зарплаты откладывайте на квартиру. Я не буду останавливаться на вопросе, почему жить отдельно от родственников лучше, думая, что это большинство очевидно. Собственное жильё необходимо каждому, оно создаёт чувство защищённости и позволяет выстроить быт так, как хочется вам. Благодаря ипотечному кредитованию покупка квартиры доступна сейчас практически всем. Вопрос только в цене и вашей готовности оплачивать банку проценты. И давайте сразу определимся, что есть своя квартира. Своя это та, на которую оформлено право собственности и которая не находится в залоге у банка. Да, юридически квартира куплена и в ипотеку ваша, но практически, пока квартира находится в залоге у банка, вы не можете без разрешения банка продать её, сделать перепланировку, сдать в аренду. То есть ваши права ограничены. Более того, если финансовое положение ухудшилось, и вы не можете продолжать платить ипотеку, то очень быстро квартиру можно лишиться. Поэтому квартиру, купленную в ипотеке, следует считать своей только после того, как расплатились по кредиту. Приобретение собственного жилья должно быть в приоритете у молодых людей перед другими покупками: автомобилем, новомодным гаджетом, одеждой. Именно наличие небольшой, но собственной квартиры может способствовать созданию семьи, рождению ребёнка. Хорошо иметь квартиру, купленную до брака. Конечно, когда люди женятся, обзаводятся совместным имуществом, они не планируют разводиться. Но жизнь непредсказуема. И очень часто брак держится искусственно из-за нежелания делить имущество. Или разведённые супруги живут на одной территории из-за трудности размена, лишая тем самым себя шанса на новую жизнь. Квартира, купленная до брака, может служить лично вашим источником дохода или вторым домом, в который вы будете приходить, чтобы побыть наедине с собой, как это делала героиня Сара Джессики Паркер в фильме Секс в большом городе. Можно не стремиться при первой покупке приобрести квартиру на всю жизнь. Пусть это будет студия или однокомнатная квартира. Изучите рынок недвижимости. Основной критерий при выборе первой квартиры Это ликвидность. То есть, насколько быстро можно её сдать или продать. Первая квартира поможет в дальнейшем улучшить жилищные условия. Например, послужит источником денег для покрытия ипотечных платежей, первоначального взноса или послужит основой обмена. И тут нельзя снова не вспомнить роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Я, впрочем, продолжал болтать коровев, знавал людей, не имевших никакого представления ни только о пятом измерении, но и вообще ни о чём, не имевших никакого представления, и тем не менее проделавших совершинейшие чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один гражданин, как мне рассказывали, получив трёхкомнатную квартиру на земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил её в четырёхкомнатную. разделив одну из комнат пополам перегородкой. За сим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы, одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газеты объявление, что меняет 6 комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, когда его деятельность по независящим от него причинам прекратилась. Конец. Цитата не вдохновляет. Но мы живём в другое время, и сейчас такие сделки вполне законны. Сейчас квартиры уже не дают, и даже на небольшую жилплощадь нужно копить деньги. В ряде случаев можно воспользоваться поддержкой государства, получив субсидию на улучшение жилищных условий. Предоставление субсидий регулируется законодательством, прежде всего жилищным кодексом РФ, который утверждает необходимость оказания такой помощи. Формы же социальной поддержки и порядок её предоставления прописаны в отдельных правовых актах по каждой категории граждан и соответствующих правовых актах субъектов РФ. Не останавливаясь подробно, законодательство постоянно меняется, поэтому самостоятельно изучите, можете ли рассчитывать на помощь государства. Но даже если получите субсидию, она вряд ли покроет всю стоимость желаемой квартиры. Поэтому, если у вас не решён квартирный вопрос, то с первого же заработка надо откладывать деньги на квартиру. И не надо оправдываться, что маленький доход не позволяет делать накопления. Тут всего два варианта решения: надо больше зарабатывать и меньше тратить. В лайфхаке третьем я уже останавливалась на том, что надо работать там, где вы можете зарабатывать. Для создания избыточного дохода надо иметь подработку, использовать своё хобби или навыки. Например, моя одноклассница, кроме работы экономистом, в свободное время подрабатывала моделью. Другой знакомый, тренер по боксу, в свободное от работы время делал ремонты в квартире. Нужно максимально эффективно продавать своё время на рынке труда, действуя по принципу Зарплата тут, зарплата там, и можно говорить о настоящих деньгах. В период накопления на квартиру надо меньше тратить деньги. Минимальные расходы на питание и одежду. И, конечно, идеально, если в этот период вы найдёте компромисс совместного проживания с родственниками, чтобы не тратиться на аренду. Если же вы переехали в чужой город и вынуждены снимать жильё, то постарайтесь это делать совместно с друзьями, приятелями, чтобы минимизировать расходы на съёмную квартиру. Когда приняли решение копить на квартиру, рассчитайте, сколько надо откладывать ежемесячно. Например, вы поставили себе цель накопить на квартиру 3 миллиона рублей за 5 лет. Если процентная ставка составляет 7% годовых, то ежемесячно надо откладывать примерно по 41 661 рубль. Это при условии, что начисленные проценты ежемесячно капитализируются. Вы вложите 2 499 660 рублей. 41 661 рубль умножить на 60 месяцев, а проценты составят 500 340 рублей. Расчеты приведены с округлениями. Если хотите делать накопления, необходимо научиться делать финансовые расчеты, которые помогут выбрать оптимальную стратегию сохранения и увеличения денег. Поэтому обращайте внимание на методики расчетов, приведенные в этой книге. Если не хотите сами считать по формулам, используя Excel, пользуйтесь финансовыми калькуляторами. ссылки на которые привожу при соответствующих расчетах. Для определения суммы ежемесячного взноса на депозит можете воспользоваться формулой, где коэффициент равен скобка открывается, 1 плюс процентная ставка за период, деленная на 100, скобка закрывается, умноженная на количество периодов минус 1. Все это делим на процентную ставку за период, деленная на 100. Затем это все умножаем, скобка открывается, 1 плюс процентная ставка за период, деленная на 100, скобка закрывается. Обратите внимание на скобки при расчете. Считать лучше в Excel. Например, хотите накопить 5 миллионов рублей за 5 лет, процентная ставка, под которую можно деньги разместить, составляет 7,2% годовых или 0,6% в месяц. Количество периодов будет 60, 5 лет умноженное на 12 месяцев. Сумма ежемесячных вложений 69 064 равна 5 миллионов деленное на 72 397. деленное на 72,397, где коэффициент равен 1 плюс 0,6, деленное на 100. Скобка закрывается, умноженное на 60 минус 1. Все это делим на 0,6 деленное на 100. Затем это все умножаем. Скобка открывается, 1 плюс 0,6 деленное на 100. Скобка закрывается. Можете воспользоваться онлайн-калькулятором, например, микрокредит-дефис-ипотека.ру. Формула и калькулятор дают небольшую разницу при расчетах. Надо помнить, что цифры, которые вы получили, являются ориентиром для ежемесячной суммы накоплений, потому что в реальной практике процентная ставка за 5 лет наверняка изменится. Придется подстраиваться, например, увеличить сумму ежемесячного взноса при снижении процентной ставки. Сделать проверку расчётов можно, используя онлайн-калькулятор сложных процентов, например, planetcalc.ru/573. В нём вносите сумму ежемесячных накоплений, период, процентную ставку в год. Результат видна сумма накоплений по окончании периода. К рассчитанной сумме ежемесячных накоплений прибавьте сумму, которая необходима вам на ежемесячные расходы. Получите сумму, которую необходимо зарабатывать в месяц. Например, если сумма ежемесячных вложений 69 839 рублей, а минимальные расходы 30 000 рублей, то зарабатывать надо порядка 100 000 рублей в месяц. Если ваш сегодняшний заработок намного меньше рассчитанной суммы, думайте над увеличением дохода. Посвятите какое-то время, пускай и даже всего день, в течение которого будете думать только о том, как именно увеличить ваш доход. Только исключите из своих размышлений криминальные и мошеннические способы. иначе гарантированно получите не квартиру мечты, а бесплатное жильё с решётками на окнах. При размышлении о доходах помните о высказывании Джорджа Сороса. Ваша проблема заключается в том, что вы хотите делать интересную работу. Человеку, который хочет разбогатить всё равно, что он делает. Он думает лишь о конечной прибыли. Весь день он думает, как ему заработать. Если это означает установку большого количества стоек для чистки обуви, то он занимается именно этим. Думайте, какие навыки позволят вам зарабатывать больше и используйте их по максимуму. Возможно, чтобы зарабатывать больше, вам необходимо повысить свою квалификацию самостоятельно или на обучающих программах. Как использовать обучение для повышения своего дохода в лайфхаке 15-м? После того, как вы поняли, как именно можете зарабатывать, составьте план действий и следуйте ему неукоснительно. Когда начнете зарабатывать, избегайте соблазна потратить деньги. При получении дохода сразу откладывайте рассчитанную сумму на счет. Если совсем себе не доверяете, установите автоматическое списание определённой суммы с вашей карты на счёт. Лайфхак 13. Решайте квартирный вопрос так быстро, насколько это возможно. Для этого начинайте копить на квартиру с первых заработков. Копите даже, если ещё не определились с городом, стороной проживания. Просто откладывайте деньги на счёт на будущее жильё. Определитесь, через какое примерно время вам актуальна отдельная квартира. Например, если работа связана с постоянными переездами или командировками, то смысла приобретения квартиры пока нет, но обязательно возникнет в будущем, например, при создании семьи. Определите минимальную сумму, за которую можно приобрести быстро сдаваемую и продаваемую квартиру в выбранном городе. Начинайте копить деньги, откладывая ежемесячно деньги на специально открытый для этой цели депозитный вклад. Это должен быть отдельный счёт, отличный от других счетов, тех, где у вас страховой запас денег, накопления на отпуск и так далее. Для разных целей лучше иметь разные счета. Через установленное время приобретайте квартиру. В дальнейшем первая квартира поможет в улучшении жилищных условий в будущем. Её можно продать и использовать как первоначальный взнос в ипотеку, сдавать и использовать полученную арендную плату для частичного погашения ипотеки по новой квартире. А может, она просто будет вам в будущем приносить ренту?